Глава третья. Первая. Гребаная срань, Господня!» — воскликнул Эрик Блас. Он сидел на земле, глядя вверх. «Ты это видел?» «Я и сейчас вижу», — ответил Дон, глядя на облако мотыльков, которые покружили над теннисными кортами и полетели к зданию школы. И чувствую запах. Он отдал зажигалку Эрику, поскольку идея принадлежала мальчишке. Опять же, он смог бы свалить все на пацана, если бы кто-нибудь узнал. Эрик присел на курточке, крутанул колесико и поднес огонек к окону, лежавшему под захламленным навесом. Кокон затрещал и вспыхнул, словно внутри был оружейный порох, а не безумная старуха. Сразу завоняло серой, будто... Перднул сам Господь Бог. Старая Эсси резко села, в пламени был виден только ее силуэт, и вроде бы повернулась к ним. На мгновение ее черты стали четкими, черно-серебристыми, как на негативе фотопленки, и Дон разглядел губы, разошедшиеся в зверином оскале. В следующий миг от старой Эсси ничего не осталось. Огненный шар, казалось, он вращался, поднялся на высоту, Четырех футов, а потом превратился в облако из сотен мотыльков. Кокон и тело старой эсси исчезли, а трава, на которой лежала старуха, даже не обуглилась. Это был не настоящий огонь, подумал Дон, иначе мы бы изжарились». Эрик встал. Его лицо побелело как мел, глаза округлились от страха. Что это было? Что тут произошло? «Не имею ни малейшего грёбаного понятия», — ответил Дон. «Эти факельные бригады, или как там они себя называют, они говорили, что горящие коконы превращаются в летающих насекомых? Я такого не слышал. Но, может, они об этом не говорят». «Да, может», — Эрика облизнул пересохшие губы. «Вряд ли. Она была особенная». «Действительно, с какой стати старой Эси отличаться от любой другой спящей женщины?» Но Дон знал одну причину, по которой в Дулинге все могло идти не так, как в остальном мире. Здесь все могло идти не так из-за присутствия необычной женщины, которая спала, не отращивая кокон, и просыпалась снова. «Пошли, — сказал Дон, — нас ждет работа на Эллендейл-стрит». Нужно сосчитать сук в коконах, записать имена. А этого, этого не было вовсе. Так, напарник? И так, абсолютно. Ты не собираешься об этом рассказывать? Господи, нет. Это хорошо. А я, возможно, расскажу, подумал Дон, но не Терри Кумсу. Дону потребовалось всего два дня, чтобы понять, что этот человек – пустое место. Как таких называют – марионетка? И еще он выпивал, что выглядело особенно жалко. Дон не любил людей, которые не могли контролировать свои привычки. А вот этот Фрэнк Джерри, которого Терри назначил своим первым помощником – Был совсем из другого теста, и его очень интересовала Иви Блэк. Он разберется с ней в самом скором времени, если уже не разобрался. Если говорить о случившемся, то именно с ним. Но сначала нужно подумать. Все тщательно взвесть. «Дон?» — они вернулись к пикапу. «Да, парень. Она нас увидела». — Похоже, она нас увидела. — Нет, — ответил Дон, — она ничего не увидела. Просто взорвалась. — Не будь слюнтяем, младший.